Семериус поезд в коридоре на люстре, как летучая мышь. «Тут немножко жутко», — заметил он. «Только что здесь проходил однорукий рыцарь. Ты его знаешь?» «Нет», — вздохнула я. «К счастью, нет. Пойдем, нам туда». «Ты объяснишь мне, что это там с путешествиями во времени?» «Да я еще сама ничего не понимаю». «Ты купишь мне кошку?» «Нет». «Я знаю, где их раздают бесплатно о Эй, там в доспехах стоит человек. Я украдкой бросила взгляд на доспехи и действительно у меня было чувство, как будто увидела, как за закрытым забралом блеснула пара глаз. Это были те же самые доспехи, которые я вчера покровительственно похлопала по плечу. Естественно, думаю, что это просто железо. Вчера казалось было много лет тому назад. Перед дверью зала дракона я столкнулась с миссис с секретаршей Она несла перед собой поднос. и была благодарна, что я открыла и придержала перед ней дверь. «Сначала только чай и кексы, золотце!» — сказала она с извиняющейся улыбкой. «Миссис Майори уже ушла, и мне нужно будет посмотреть на кухне, что я смогу сделать для вас, голодных детей!» Я воспитанно кивнула, но была уверена, что, если хорошо прислушаться, то можно было бы услышать, как мой желудок кричит: «Да закажите же просто что-нибудь у китайцев!» В зале нас уже ждали. Гидеонов дядя Фальк, который своими янтарными глазами и седой гривой волос всегда напоминал мне волка. Прямой, как палка, вечно недовольный выглядевший доктор Уайт, в своем вечно черном костюме. И, к моему удивлению, также мой учитель английского истории, мистер Уайтман по кличке Белка. Я тут же почувствовала себя вдвойне неловко и беспокойно, начала дергать светло-синюю ленту моего платья. Еще сегодня утром мистер Уайтман поймал нас с Лесли, когда мы прогуливали урок, и прочел нам карающую проповедь. А кроме того, он конфисковал у Лесли папку со всеми ее интернетовскими изысканиями. И если то, что он принадлежит к внутреннему кругу хранителей, было для нас тогда только предположением, то этим сейчас оно было, так сказать, официально подтверждено. «А вот и ты, наконец, Гвиндолин!» сказал Фальк Виллер приветливо, но без улыбки. На вид ему бы не помешало побриться, но, по возможности, он относился к числу тех мужчин, которые утром бреются, а к вечеру имеют трехдневную щетину. А, возможно, это только было из-за темных теней вокруг рта. Во всяком случае, он выглядел намного напряженнее и серьезнее, чем в обед. Такой нервничающий волк-вожак».